Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. Ранение Вуду явно кличка, не имя. оказались не слишком опасными, и вертолетная аптечка с ними уверенно справилась. Теперь девушка лежала в кресле и дремала, накачанная транквилизаторами. Надо бы потом с ней побеседовать насчет случайных совпадений. То-то Артём удивится. Если он в состоянии удивляться. Я выпил еще бутылку пива и принялся жевать сочный бутерброд с ветчиной. Ветчина была прессованная, вряд ли натурального происхождения. Но мне показалось очень вкусный. В конце концов, это был цивилизованный продукт, а не вариво поваров мбутузоджа. Федор возился с автоматом, чего-то там ковырял отверткой, а Инуна вроде бы дремал. Кто вел вертолет для меня было загадкой, но совать нос в пилотскую кабину не захотелось. Может, там кибер, а может и вовсе никого нет, и здоровенный циклоп летит на автопилоте. Вот погиб. Спросил я у Фёдора. Тот молча кивнул. Хороший был человек. Ничего. Согласился Федор. Я так понимаю, мы возвращаемся в Мапуту? Ну, не в Мапуту, а ближе к фронту. Но к своим. Тут нет своих. Жестко сказал я. Вернее, или все свои, или все чужие. дай к мне еще пиво. Третья бутылка капстада окончательно вернула меня к жизни. Я подумал, что неплохо бы помыться. Да что там, неплохо бы пройти полную обработку, наесться таблеток, сделать прививки. Но это все по возвращении. И написать что-нибудь для газеты надо, по свежим следам, пока не забыл. Хотя, разве забудешь такое? Из журналиста я превращаюсь в вояку. После истории с нервами был небольшой промежуток затишья, и вот все закрутилось заново. Нет, только не философствовать, не рассуждать о смысле жизни. Лучше бы поспать. Сон лечит, а я в последнее время спал или будучи пьяным, или провалившись во что-то среднее между обмороком и наркотическим улетом. Лететь было еще довольно долго, так что лучше я вздремну. Кто меня осудит? Вон индун уже похрапывает. Странно, но мне снились очень красивые сны. Диснейленд, ботанический сад в Сан-Марино, Ватикан. Прямо не сны, а рекламный проспект туристической фирмы. Это, наверное, после свежего холодного пива. Просыпаться мне не хотелось, и когда меня принялись грубо трясти, я протестующе замычал. Подъем! Подъем! орал Федор. «Мы снова воюем!» Я подскочил в кресле. Вертолет шел над водой. Опять нееса «Позвольте, что мы здесь делаем? Мы вроде бы летели в другую сторону». Внизу мелькнул полузатопленный патрульный корвет-ракетоносец. Потом потянулась желтая береговая полоса. «Лейтенант!» — крикнул я. «Что за шутки?» «Мы возвращаемся!» Бросил Индуна через плечо. В кота. «Зачем?» «Я передумал. Мы не можем отпустить Мбуту. Только что войска Нкели, прорвались в Мапуту, бои идут на окраинах города. Я получил сообщение по радио. Войска нанесли ракетный удар. Уничтожили университет Мандлана, центральный госпиталь, дом правительства. Практически вся карьера Эдитиру разрушена». «Мбопа нам нужен! Притом живым!» Наверное, на это нужно было что-то ответить, но я не смог. Логичнее было вернуться и попалить ангольские танки, чем гоняться за тройкой бойцов Мбопы. Но если вспомнить, что с Мазеса все и началось... Мимс был прав. По-своему прав. Вертолёт пошел на снижение. Внизу показался город. В борт ударила пулеметная очередь, как слону мелкая дробь. Федор уселся в кресло второго стрелка и приник к прицелу. «Будете наблюдать?» — спросил он Дуна, боевую рубку. «Могу поучаствовать. Тогда садитесь за первый пулемет. Пулемет, Мягко сказано. вращающийся 12 стволов калибра 47 миллиметров». Я сел в удобное кресло, подвигал рукояти, отрегулировал на себя наглазник прицела. Внизу лежал городок, Кота-Кота. -кота. Порт, покосившаяся церквушка, ряды домов. Такие же руины, как в Чепоке, но гораздо более опасные. Еще несколько очередей ударили по вертолету, Потом на земле сообразили, что таким образом нам вреда не нанесут». Только бы у них не нашлась зенитки. Зенитки, судя по всему, не нашлось. Наш циклоп представлял собой удачную мишень. Но никто не порывался сбить всерьёз. Так пугали. Амазеса жалко, что не говори «жалко». «Эймс!» — крикнул я. «Индуна!» Потом понял, что он меня не слышит, и натянул висевший тут же шлем с внутренней связью. «Что?» Отозвался лейтенант. «Прошу вас, давайте вернемся. Я понимаю ваши чувства, но, Бопа...» «Занимайтесь своим делом, Таманский!» Перебил меня лейтенант. «Вы можете не стрелять, но не мешайте мне. Ясно? Не мешайте!» Он отключился. «Ладно, будем надеяться, что Бопа действительно нужен ему живым. Только-только я решил, что опасность миновала, как снова надо стрелять». Снова надо выживать. Дикая история. Я продам все это очень дорого, ведь таких командировок у меня пока не было. «Вон они!» — закричал в наушниках Фёдор. «Вон они!» «Ты-то дурак, чему рад? Словно в тире или на охоте? Хотя на охоте он, конечно, не был. Какая у нас охота? На кого охотиться? Разве что на людей?» А к этому он, наверное, привычный. Да и я недалеко ушел. Я машинально срезал очередью бегущих к садящемуся вертолету людям с автоматами. Вроде бы они были в форме десантников Инкеля. Вроде бы. А вот Эмбопа. Вместе с Абайлом Бразони. они спешат к пристани, где качаются на легких волнах катер стального цвета. Интересно, как Эндуна хочет взять их живыми? Хотя почему их? Ведь он говорил только о Мазесе. Нет, вот по ним я стрелять не буду, даже по итальянцу. Я сорвал шлем и выбрался из кресла. Вуду смотрел на меня широко открытыми глазами. Кажется, она не особенно понимала, что происходит вокруг. Однако быстро она очухлась, полаптечки ей вкатили. Лежи, лежи. Успокоил я ее по-русски. Это уже не наша война. «А где наша?» — спросила она также по-русски. Мелодичный голос хрипотцой. «Наша кончилась. Почти кончилась. Ты из Москвы?» «Да». «Знаешь такого парня по имени Артем? «Не помню. Белый». «Как снег», — улыбнулся я. Снаружи что-то грохнуло в борт, Вертолет качнуло. Потом мягкий толчок сообщил, что мы сели. Сверху свалился Индуна, бросился к люку. Ощеренный Федор метнулся за ним с автоматом в руках. Стереги вертолет! крикнул Индуна, исчезая. Воюете, господа, воюете. Я поднял с пола автомат, на всякий случай. Не помню, повторила она. Может быть, а мы с тобой знакомы? Нет. Он мне про тебя рассказывал. Хорошая? Хорошая, хорошая. Тебе-то что здесь понадобилось? Не знаю. Смотри. В проеме люка возникла черная фигура. И я нажал на спуск. Фигура исчезла, а люк шипением закрылся. «Нормально», — сказал незнакомый толстый голос. Я оглянулся. Пилот. «Поттер». Он протянул свою лапищу. Белый в куртке ВВС ЮАИ. Таманский. Можете не стрелять, нас не тронут. Я включил Эдди, автосторожа. Он положит всех, кто приблизится к вертолету на двадцать метров. Ты то откуда взялся? Спал в вертолете. Засмеялся Поттер. Просыпаясь, а мы уже над землей, и черный парень тычет мне в ухо ствол пистолета. Летим, говорит, куда скажу. Ей полетел. Чего мне терять? А как же нейтралитет империи? Плевать мне на империю! Белым сейчас в империи не очень хорошо живется. А ведь было, говорят, иначе. Год назад я бы сказала: здорово, что есть места, где белым не очень хорошо живется! Подала голос Вуду: Теперь не стану. И правильно! Поддержал Поттер, Никогда не имел ничего против чернокожих. У меня даже девушка чернокожая. В универмаге работает в отделе игрушек. Идиотская ситуация. Трое совершенно незнакомых людей сидят в вертолете под прикрытием робота-охранника и рассуждают о проявлениях расизма. Боже, если я не напишу книгу, накажи меня. Накажи! Эй, эй! опомнился я. А как же наши вернуться? «А ты думаешь, они вернутся?» – удивился Поттер. «Ты, наверное, не видел, что там снаружи творится. Я как раз хотел спросить, не взлететь ли нам, а то они могут и пушку притащить. У них тут всего хватает». Я посмотрел в прицел и понял, что Индун и Фёдор действительно вряд ли вернутся.